Глава 25. Маэстро В конфедерации Хвердхар в строго охраняемой зоне располагалась лаборатория. Обитель знаменитого маэстра, чьим именем соседние страны пугали детей. Его ненавидели и боялись даже своим. Маэстро, девятый старейший на конфедерации Хвердхар, олицетворял темную сторону страны. Он занимал еще одну важную должность – был главой самой загадочной фракции – Института Генных. Обладая силой Бога, один из сильнейших одаренных на своем континенте, он был краеугольным камнем во всей структуре Конфедерации Хвиртхар. Именно через него на свет выходили генно-модифицированные воины и присоединялись к армии фракции Генных. Именно он доставлял фракции мутированных самые передовые инъекции – Даже такие фракции, как фракция океана, леса или крыс, нуждались в его исследованиях. Маэстро был очень важен для конфедерации. И сейчас он внимательно изучал труп одаренного на своем белом, как снег, рабочем столе. Лаборатория Маэстро сияла чистотой и порядком. Белоснежные стены, пол, потолок. Маэстро любил белое, и сам выглядел соответствующий своим предпочтениям. Белая борода, белый халат, Белые перчатки, даже глаза были белыми. На его лбу, ровно посередине, блестел овальный гладкий белый камень, будто вживленный в череп. «Так-так...» Маэстро аккуратно провел скальпелем по лбу трупа, вдоль линии волос и нахмурился. Камень в его лбу засверкал. Маэстро достиг пика своих сил. Он больше никогда не сможет подняться выше. И он это прекрасно видел. И все дело в Керне. Камни во лбу. Он давал силу, но одновременно и создавал жесткие границы. Маэстро более сотни лет размышлял над тем, как сломать их, и пришел к выводу, что все дело в душе. Хвирды и севы произошли от одного предка, высшего бога. Эти две неорасы по отдельности олицетворяли разные пути Дао, плоть и душу. В народе ходили слухи, что сильнейшие из хвирдов бессмертны. Но маэстро, как никто, знал, что это не так. Да, регенерация некоторых представителей поражает, чтобы возродиться, им хватит и капли крови. Но они не бессмертны. Раздался стук. В комнату вошел личный ученик маэстра. «Учитель!» Он поклонился. «Слушаю!» Маэстро задумчиво отложил скальпель. «Защита поймала оборванца, который утверждает, что он ваш внук, и утол». Судя по дыре во лбу, это вполне может быть так. И утол". Маэстро нахмурился. Как он вообще выжил? Почему червь Гу-приказа не убил его? В его глазах блеснул интерес. Что он говорит? Иутал утверждает, что нашел странный остров с чашей и шариком. Он говорит, что почувствовал в нем нечто странное и уверяет, что вам будет интересно. Именно благодаря этому месту он умудрился выжить. Ваш внук желает обменять свои знания в обмен на жизнь. Маэстро подобрался. Веди его сюда. Да? Маэстро перевел взгляд на труп, но его мысли были далеко. Чаша и шарик? Он моментально нашел в голове нужное воспоминания. Неужели? Вскоре дверь открылась, и в комнату внесли бессознательного иутла. Маэстро скривился. Грязный, осунувшийся. Его внук вызывал только жалость и раздражение. Но даже так маэстро не собирался убивать его, раз он выжил. Лучше отправить в столицу, пусть там живет под опекой его людей. Все же и утл внук. Плоть от плоти, кровь от крови. Кто знает, как в будущем это поможет ему. Положи его сюда. Маэстро кивнул на свободную кушетку. Подошел к иутлу, коснулся его головы. И его брови поднялись вверх. Он не нашел червягу приказа. Излечили, непонимающе пробормотал он. Но из чужаков на такое способны только избранные жизни, как он смог? Маэстро положил ладонь на лопы утла и закрыл глаза. Ему требовалось внимательно изучить все воспоминания внука. гу души? Маэстро отнял ладонь от лба и утла и глубоко задумался: Червь гу души! сильнейшее сокровище высшего бога-призрачного вора, который достиг вершины в дау души и когда-то обладал всеми тремя сокровищами мудреца. Судя по описанию в хрониках, он выглядит точно так же, как в воспоминаниях Иутла. Маэстро поджал губы, не сводя глаз с лица своего внука. Все воспоминания выглядели гладко. Парень многое пережил после того, как покинул дом. Потерял всех своих людей – Избегая от преследования, сел на корабль. Тот разбился и утло прибило к острову. Слишком много совпадений, но маэстро знал, какие шутки порой может проворачивать судьба. Но помимо этого было еще что-то странное чувство, будто все, что он посмотрел, не настоящее. Или это влияние червягу души, как и исчезновение червягу приказа. Маэстро погладил бороду. По-хорошему, надо бы проверить все досконально и только потом что-то предпринимать. Но если верить воспоминаниям мальчишки, остров находится на грани разрушения, и кто знает, что произойдет с ним в ближайшее время. Именно поэтому Иутал решился покинуть его. Маэстро снова посмотрел на внука. И его глаза опасно блеснули. Хоть это и его внук, но... Мальчишка слишком многое видел. Лучше не рисковать. Убрав руку с холодного лба внука, маэстра решил. «Он должен сам посетить остров. Слишком награда ценна. Тот, кто столько лет изучает душу, находит редчайшего червягу души. Как он может устоять? Но проверить хотя бы, существует ли остров на самом деле, он обязан». «Грустайн!» — позвал он ученика. маэстра тот поклонился. «Нужно кое-куда съездить». Ниэль напряженно ждал сразу двоих вестей, первую от Севов, а вторую от Филиники. «О чем думаешь?» Когда Ниэль обедал в беседке, к нему подсела Мики. «Как стать полубогом?» – невпопад ответил тот. «Как помочь Мии?» «Как закрыть эту чертову дверь в небо и уничтожить демонов?» Микки протянула руку и аккуратно коснулась лица Ниэля. «Не нужно все взваливать на себя. Есть еще и мы» нель взял ее ладонь, крепко сжал. Микки наклонилась, и Неэль поцеловал ее. Господин. Нель вздрогнул от голоса первого и оторвался от смущенной Мики. Что там? Вслух, спросил он, чтобы Микки поняла, что происходит. Лабораторию покинул один из хвирдов, предположительно, помощник маэстра, и он направляется к острову. Хорошо, тогда ждем, что будет дальше. Да. Первый отключился, и Ниэль посмотрел на Микки. «Лабораторию покинул помощник маэстра, объяснил он. «Угу. Пойду с твоими учениками поиграю». Микки выпорхнула из беседки. Ниэль вздохнул, потер лоб и пробормотал. «Как же сложно». Он потянулся за едой и замер. Почувствовал, как в белый зал вошел Толя. Ниэль тут же перенесся в мир снов. «Ну что?» — сходу спросил он Толю. «Началось! Филиника заморозила лагерь!» «Понял, тогда я к тебе!» Предупредив своих, Неэль через облако снов отправился в безмерную пустошь к Толе. «Лагерь в той стороне!» Толя махнул рукой на запад. «Через жуков вижу! Филиника упала, и все вокруг заледенело!» «Ждем!» нель достал кресло и уселся в него. Он опасался распространять свое мысленное восприятие, поэтому доверился Толе. Чем больше проходило времени тем больше Нель волновался за жизнь Фелиники. Он понимал, что она сделала. Выпустила силу глаза демона. «Господин!» Когда Светила уже клонилась к закату, с ним связался первый, и его голос звучал устало. «Переговоры с Севами закончены. Они помогут нам прорваться в обитель маэстро, но взамен все, что вы можете забрать оттуда, вы заберете. И девятую часть отдадите им. Вот как...» Понял. Ниэль задумчиво посмотрел на девятицветную дверь. В безмерной пустоши она выглядела более отчетливо и ярко, чем на остальном континенте. Нель размышляла о предстоящей вылазке в лабораторию. Договор с севами – вынужденная мера. Нель понимал, что его сил не хватит пробить защиту лаборатории. А если он не сможет войти, не получит тело? Это понимал и император, поэтому и попросил девятую часть от всего найденного. И Нелю придется при проверке качества добытого верить слову императора. Иначе тот может оскорбиться. Идут. Вдруг воскликнул Толя. Он сидел на земле, скрестив ноги и закрыв глаза. Три демона и девушка. Дело. Зло бросил Нель, быстро перестраиваясь на текущие проблемы. Ждем. Нель физически ощущал, как течет время. Его нервы, напряженные, как струна, грозились вот-вот сорваться. Подошли к филинике. Голос Толи дрожал от возбуждения. «У них какой-то артефакт, мешает холоду». Нель подался всем телом вперед. Ему хотелось самому посмотреть, но он боялся себя выдать. Все должно быть идеально. Ни единого шанса демонам выиграть в этой схватке. «Взрыв!» – вдруг воскликнул Толя. «Филиника взорвалась, и все вокруг заморозило! Даже мои жучки из мира снов умерли!» Нель поднялся на ноги. «Сейчас!» «Они превратились в лед!» Толя хлопнул в ладоши. «Демоны и Диэла стали статуями!» «Что она делает?» «Она разбила статуи демонов!» «Вот это да!» «Она взяла Диэлу и летит сюда?» Ниэль вгляделся на запад. Спустя несколько ударов сердца он увидел летящий ледяной метеорит. «Она убила демонов так легко!» Толя потрясенно посмотрел на Ниэля. «Я не думаю, что там были слабаки». Перед ними приземлилась Фелиника, вызвав мощную воздушную волну. Ниэль, прикрыв лицо рукавом, внимательно смотрел на нее. Левая половина тела, включая волосы, ледяными кристаллами блестела под светом лун. А позади Филиники летел ледяной гроб. «Я выполнила уговор», – спокойно сказала она, подходя к Ниэлю. «Да, ты со мной?» Филиника молча кивнула. «Я тогда пополз обратно?» махнул рукой Толя. «Спасибо». Неэль серьезно посмотрел на друга. «Пустяки!» Из-под земли с дребезжанием выполз гигантский черный жук, и Толя прыгнул ему на спину. нель же протянул палец и медленно нарисовал в воздухе фиолетовый круг. «Сейчас мы отправимся в скрытое место в юбке. Там будем проворачивать операцию. Это займет некоторое время, нужно привлечь кукольника». Филиника согласно прикрыла глаза. Портал ее совсем не удивил. «Подержишь ее пока у себя?» спросил Неэль, кивая на ледяной гроб, когда они переместились. «Да», — коротко ответила Филиника. Разместив девушку в просторной и комфортной комнате, нель отправился на Груастро. «Ну как?» К нему тут же подошли любопытные Мия и мики «Все хорошо. Дело у нас». «Ура!» — мики вскинула кулачок. А вот Мия только печально улыбнулась. Ее глаза сами собой налились слезами. Не нужно. нель мягко обнял ее. Дело использовала нас всех. Хотела навредить. Не нужно грустить. Угу. Мия прижалась к груди Неэля и шмыгнула носом. Господин, маэстро покинул лабораторию. Раздался взволнованный голос первого. Понял, скоро буду. неэль посмотрел на Мию и Мики. Маэстро покинул лабораторию. Я не могу медлить. «Будь осторожнее. Смотри, не поранься». «Не бойтесь, я скоро». Ниэль погладил Мию и Мики, а затем быстро направился к порталу в конфедерацию. На базе его встретил первый. «Мы ждем сигнала от императора. Они должны дать знак, когда поймают маэстра «А наших наблюдателей там нет?» Хмуро спросил Ниэль, быстрым шагом следуя в зал наблюдения, где располагались экраны с изображениями лаборатории. Есть, но они далеко. Заметят только крупные возмущения. нель вошел в зал и внимательно осмотрел экраны. Лаборатория выглядела спокойно. «Ждем», — выдохнул он. За последние несколько суток он очень устал ждать. Нервы были на пределе. «Господин, вот артефакты отсевов. Первый передал пространственное кольцо Ниэлю. Там же бомбы, чтобы взорвать лабораторию, когда будете уходить». Внутри есть инструкция. нель кивнул, достал тонкую книжицу и начал ее листать, стараясь отвлечься. Время шло, напряжение росло. Если вдруг император не сможет поймать маэстро, то... Что дальше? Новое задание? А тело бога души? Навсегда потеряно? Нель вдруг пришла в голову мысль, что тело Диэлы тоже само по себе может быть полезно, даже без глаза неба. «Может, продать?» «Есть! Первый повернулся к Ниэлю. Поймали маэстро. Ваш выход, господин!» «Наконец-то!» — проворчал Ниэль, входя в мир снов. Он уже знал, куда ему надо лететь и где выходить в реальность. Легко преодолев расстояние между базой и лабораторией, Ниэль нашел заранее отмеченное место и подлетел к нему. «Там никого. Рядом появилась красавица». «Отлично!» Нель вышел в реальность и оказался в белом коридоре. Стены, потолок и пол были сделаны из очень крепкого металла. Красавица полетела вперед, а Неэль, накинув на себя иллюзию, последовал за ней, готовый в любой момент к схватке. То, что маэстро отсутствовал, не означало, что в лаборатории больше нет сильных бойцов. Через сотню шагов Нель дошел до зоны, которая блокировалась в мире снов. По пути он так и не встретил того, кто смог бы увидеть его через наложенную иллюзию. Только редкие, слабые, одаренные не стоящие внимания. По бокам коридора встречались стеклянные двери, через которые просматривались комнаты с самым разным оборудованием. Но Неэль после прошлого посещения знал, что в них нет ничего особенного или секретного. Наконец Неэль добрался до железной двери, которая вела вниз, в тайное и закрытое место. «Моя сила тут не работает?» Расстроенно произнесла красавица. Так бы портал сделала. Нель направил ладонь на дверь и выпустил струю раскаленного пламени. Но никакого эффекта, дверь цела. Крепкая какая! заметила красавица. Нель глянулся. Никого. Как там в инструкции было написано? Он достал кольцо от императора и порылся внутри, вытащил плоский черный диск, испещренный массивами. От него исходила мрачная и угнетающая аура смерти. Это был артефакт из Храма Смерти. Очень могущественный артефакт. Неэль подал внутрь диска энергию огня, подошел к двери и приложил к ней артефакт. От него тут же расползлись черные струйки дыма, и металл начал таять на глазах. Когда отверстие достаточно расширилось, нель убрал энергию из диска, и тот снова вернулся в прежнее состояние. «Очень опасно!» С легким страхом прокомментировала красавица. За дверью скрывалась лестница, которая вела вниз. Вспоминая инструкцию, Ниэль достал из кольца 10 странных голубых светлячков, артефакты из лазурного храма, и те, став невидимыми, понеслись вниз. Ниэль последовал за ними, стараясь наступать бесшумно. Император дал много разных артефактов Ниэлю, которые должны были ему помочь справиться с любым препятствием. Но ни один из них не создали севы. Хвирды легко бы это заметили. Светлячки проверяли путь, и если на их пути встречался одаренный, они возвращались и предупреждали. Лестница спускалась довольно глубоко, и пока Неэль по ней шел, к нему один за другим начали возвращаться светлячки. «Владыка, владыка, владыка, полубог...» Неэль мысленно перечислял ранги тех, с кем ему предстоит справиться. Опасения вызывал только полубог, но и тут император все предусмотрел. Нель остановился, когда спустился. Перед ним белела такая же дверь, как и наверху, только гораздо крепче. И чтобы ее открыть, потребуется гораздо больше времени. Нель приложил к ней тот же диск, и когда появилось небольшое отверстие, запустил туда другого светлячка, черного. Тот влетел внутрь и создал иллюзию двери которую сейчас разрушал артефакт Храма Смерти. Риск, конечно, был. Расположение иллюзорной двери немного отличалось, да и вдруг кому-нибудь взбредет в голову выйти наружу. Ниэль ждал. Снова. Медленно, очень медленно поддавалась дверь, капля за каплей тая. И вот, когда отверстие достигло минимального для проникновения размера, Ниэль вздохнул с облегчением. Он достал из кольца следующий артефакт – дестабилизатор. Небольшой красный шарик, который помешает Квирдам связаться со своими. Ниэль зажмурил глаза, вытащил из кольца копье и бросил шар перед собой. Яркая вспышка на миг ослепила его даже через закрытые веки, но Ниэль проигнорировала это, раскрывая свое мысленное восприятие и несясь вперед. «Полное слияние, красавица!» Прорычал он метким броском копья насквозь, пронзая первого владыку, который так и не успел прийти в себя после вспышки. Шар ослепил каждого на этаже, невзирая на стены. Вокруг тела Неэля забурлил черный туман, позади раскрылись крылья. Из-за высокой скорости его образ расплылся в воздухе, оставляя после себя черный след, как после кометы. Нель находил сотрудников лаборатории и убивал их одного за другим. Единственная заминка вышла на полубоге. Там пришлось достать особую сеть, которую ему дал император. Она полностью лишила полубога сил на некоторое время. И этого времени хватило Ниэлю, чтобы убить его. Лишь когда в подземной части лаборатории не осталось никого живого, Ниэль остановился. А затем быстрым шагом направился в место, где чувствовал невероятно сильную энергию души. В личный кабинет маэстра.